Приступ. Час пробил. Беспощадный был во власти неумолимого. Лонтенак был в руках Симурдена. Старый волк-ройлист был заперт в своей берлоге. Он не мог убежать. Симурдан хотел, чтобы этот аристократ, бывший маркиз, был казнён тут же на месте, в своих владениях. в своём собственном доме. Он хотел, чтобы старое феодальное гнездо было свидетелем того, как упадёт голова феодала, и чтобы у всех надолго запечатлелся в памяти этот урок. Вот почему он и послал фужер за гильотиной, той самой, которая повстречалась Мишелю Флешар. Убить Лонтанака значило убить Вандейю. а убить Ван Дею значило спасти Францию. Симурден не колебался. Маркиз погиб, в этом не могло быть сомнений, и Симурден был спокоен с этой стороны. Но его тревожило другое. Говен должен был руководить атакой и, пожалуй, пойдет в первых рядах. В этом молодом военачальнике жила душа солдата. Он был способен кинуться чертя голову в рукопашную схватку, только бы его не убили. Гвен, дорогой его мальчик, единственная его привязанность на земле. Симурдэн дрожал за своего питомца. По странной прихоти судьбы он оказался между двух гвенов, желая смерти одного и трепеща за жизнь другого. Пушечный выстрел разбудивший Жоржетту в ее колыбельке и вызвавший мать на помощь детям из уединения пустынной равнины, имел не только эти последствия. Случайно или по желанию канонира, наводившего пушку ядро, которое должно было служить только предупреждением, ударило в арматуру из железных брусьев, защищавшую главную бойницу во втором этаже башни пробив её и наполовину вырвав из стены. Так это и осталось. Осождённым нехэх до было заниматься исправлением таких повреждений. Положение осаждённых было более критическим, чем думали осаждающие. Будь у них больше пороху, они впустили бы осаждающих в башню и затем взорвали бы её вместе с ними, пожертвовав, конечно, и собой. Они и мечтали об этом, но их запасы порохов подходили к концу. Его оставалось не больше, чем на тридцать выстрелов на человека. У них было много ружей, мушкетов и пистолетов, но мало патронов. Они зарядили все бывшее у них огнестрельное оружие, чтобы иметь возможность поддерживать непрерывный огонь. Вся их надежда была на то... что борьба будет вестись по преимуществу в рукопашную, что обе стороны будут действовать холодным оружием, саблями и кинжалами, что придётся не столько стрелять, сколько колоть и рубить. Внутренность башни оказалась неприступной. В нижнем зале, где была брешь, построили крепкую баррикаду, загораживавшую вход. За баррикадой в зале поставили длинный стол и разложили на нем оружие, заряженные ружья, карабины, пистолеты, сабли, топоры и кинжалы. Так как башню все равно нельзя было взорвать, и таким образом нижняя камера подземной темницы, отделенная от нижнего зала только дверью, оказалась бесполезной, маркиз велел наглухо запереть эту дверь. Над нижним залом помещался круглый зал второго этажа, в который можно было попасть только по узкой винтовой лестнице. Эта комната, где, как и в нижнем зале, стоял стол с наваленным на нем заряженным огнестрельным и холодным отточенным оружием, освещалась главной бойницей, у которой повредило решетку ядро. Отсюда, тоже по винтовой лестнице, можно было подняться в зал третьего этажа, где была железная дверь, выходившая в мостовой замок. Этот зал носил название «Комнаты с железной дверью». Все дело было в том, чтобы, как уже сказано, не дать осаждающим проникнуть в этот зал. Зал освещался тоже бойницами, но, кроме того, там горел факел, вставленный в такой же железный подфакельник, как в нижнем зале. Факел был зажжен с определенной целью. Зажег его и манус. Положив под него конец пропитанного серы и фителя, проведённого в мостовой замок. В глубине нижнего зала на длинные скамьи были расставлены огромные порции разных яств. Большие блюда с рисом с похлёбкой, с рубленной телятиной с лепёшками и кувшины с сидром. Каждый ел и пил, когда и сколько хотел. Пушечный выстрел поднял всех на ноги. До начала приступа оставалось всего полчаса. Иманус с вышки башни следил за приближением осаждающих. Лонтенак запретил стрелять раньше, чем они подойдут совсем близко. Он сказал, их четыре с половиной тысячи. Всех нам все равно не перебить. Бесполезно стрелять, пока они не вошли. Только здесь, в башне, восстановится равенство сил. и добавил, смеясь, равенство и братство. Было условлено, что как только неприятель двинется в атаку, и Манус затрубит в рог, чтобы предупредить своих. Все заняли места, кто за баррикадой, кто на ступеньках лестниц, и молча, с ружьями в одной руке и щетками в другой, ждали. Положение воюющих сторон было таково. Осаждающим предстояло ворваться в брешь, овладеть баррикадой и взять с бою один за другим три этажа башни и две узкие винтовые лестницы, сражаясь на каждой ступеньке. Осажденным оставалось одно — умереть. Гавен, в свою очередь, готовился к атаке. Командование штурмовой колонной он оставил за собой. Это-то и смущало Симурдена. Гаван понимал, что не было другого способа овладеть башней Турк, как ворваться в проло. Пушки тут не нужны. Какой смысл бомбардировать стены в 15 футов толщиной? Нет ничего кровопролитнее атаки, во время которой сходишься с врагом лицом к лицу. Гаван жил в этой башне ребёнком. Он хорошо знал её внутреннее расположение. И знал, как трудно её будет взять. Он стоял и смотрел на неё. В нескольких шагах от него Гешан смотрел в подзорную трубу. Вдруг он закричал: "А, наконец-то!" "Что там такое, Гешан?" "Лестницу везут, командир." "Как ещё не привезли до сих пор?" "Нет, командир, я очень беспокоился." Но ведь конвойный говорил, что повозка выехала в 2 часа и должна быть здесь до заката. Я сам не понимаю, командир, от чего они так запоздали. Как же так? Нам надо начинать атаку. Положенный срок уже истёк. А как начинать без спасательной лестницы? Лестница будет, её уже везут. Может, сами взглянуть? Гван взял подзорную трубу, посмотрел на дорогу и сказал: Да, верно. При повозке есть верховые, это, наверное, лестница. Только конвоиных, мне кажется, больше 12 человек. Через четверть часа лестница будет здесь командир. Значит, можно начинать. По дороге действительно ехала повозка под конвоем, но только не та, которую они ожидали. Гавен обернулся и увидел за собой сержанта Радуба, который стоял, вытянувшись по военному и держа руку под козырек. — Что вам, сержант? — Гражданин командир, мы, солдаты батальона «Красной шапки», просим вас только об одном одолжении. — О каком? — Пошлите нас вперед под пули. — А, вот что! С чего это вам вздумалось? — Да как же, командир, с самого дела под долем вы нас бережете. А у нас ещё 12 человек. Ну так что же? Нам обидно. Ладно, сержант, я подумаю. Подумайте, командир. Сегодня такой хороший случай. Мы просим, как о милости, послать нас в первых рядах. Родуб замолчал, покрутил ус и продолжал дрогнувшим голосом: "И кроме того, командир, в этой башне наши ребята, дети нашего батальона. Их трое у нас. А эта гнусная Харри, этот Эманус, этот дьявол в человеческом образе, грозится погубить наших детей. Подумайте, командир, погубить этих крошек. Да пусть тут хоть земля провалится под нами, а мы не дадим их в обиду. Мы не хотим, чтобы с ними случилось несчастье. Слышите, командир, не хотим. Я только что их видел, всех троих. Во время перемирия я улучил минутку, поднялся на плато, И заглянул в окошко. Они там в замке. С края плато хорошо видна внутренность комнаты. И я видел их всех. Да и напугал же я их бедных. Весь наш батальон говорит: "Мы спасём наших ребят, или умрём". И умрём, ляжем костями за них все до одного. Это наше право. ГВН протянул ему руку и сказал: "Вы молодцы". Вы пойдёте в штурмовой колонне. Я разделю вас на две части. Шестеро пойдут в авангарде, поведут колонну за собой, а шестеро в арьергарде, чтобы не дать ей отступить. Гавен вынул часы, сказал несколько слов на ухо Гешану, и штурмовая колонна начала строиться. В это время Симурден сказал трубачу: "Подай сигнал". Трубач протрубил сигнал. Из башни отозвался рожок. Еще раз труба и рожок обменялись сигналами. — Что это значит? — спросил Гавен у Гишана. — Что закивает Симурден? Симурден, между тем, подошел к самой башне, махнул белым платком и сказал громким голосом — Эй, вы, люди, сидящие в башне, знаете вы меня? Голос Эмануса откликнулся с вышки. «Знаем!» Между двумя голосами начался диалог. И вот что услышали стоявшие внизу. «Я — уполномоченный республики. Ты — бывший кюре прихода Паренье. Я — делегат Комитета общественного спасения. Я — представитель закона. Ты — поп и ренегат. Я — комиссар революционного правительства Симурден. Де вира отступник и дьявол. Вы меня знаете. Мы ненавидим тебя. Вы значит будете довольны, если я попаду в ваши руки? Нас здесь 18 человек, кроме монсиньора, и каждый из нас охотно отдаст свою голову за твою. Так знайте же. Я отдаюсь вам в руки. Сверху донёсся взрыв дикого хохота. И тут же голос крикнул: "Иди!" Внизу весь лагерь замер в глубоком молчании. Все ждали, что будет дальше. Симурден продолжал: "Я отдаюсь в ваши руки, ноs одним условием. С каким? Слушайте внимательно. Говори! Вы ненавидите меня ведь так? Ненавидим?" «А я вас люблю! Я ваш брат!» На это голос с вышки башни ответил «Да, Каин!» Симурден заговорил опять, и голос его зазвучал как-то по-новому, высокомерный и вместе с тем мягко. «Повторяю, вы мне братья! Вы несчастные, заблуждающиеся люди! Я вам друг!» У многих из вас есть жены и дети. Я беру под свою защиту ваших жен и детей. Я защищаю их против вас, братья мои. Ну, завел свою поповскую канитель, захохотал и Маус. Симурден продолжал, как будто не слыша. — Братья мои, остановитесь, пока не поздно. Да не пробьет страшный час. Ещё минута и начнётся резня. Многие из нас, стоящих здесь перед вами, не увидят более восхода солнца. Да, многие из нас погибнут. А вы? Вы все умрёте. Пощадите же себя. Зачем без пользы проливать столько крови? Зачем убивать столько людей, когда достаточно убить двоих? Двоих. Переспросил Имаус: "Да, двоих. Кого же?" "Меня и Лонтенака", Семурден возвысил голос. "Если вы хотите спасти свою жизнь, я предлагаю вам: выдайте нам Лонтенака и возьмите меня. Лонтенак умрёт на гильотине, а со мной делайте что хотите. Попадись ты только нам, священник!" Вы тебя и жарим на медленном огне, прорычал Иманус. Согласен, сказал Семурдэн и продолжал. Вы, засевшие в этой башне, обречённые люди, но через какой-нибудь час вы можете выйти из неё живыми и свободными. Это зависит от вас. Я приношу вам спасение. Принимаете ли вы мой дар? И Манус заревел в выступлении. — Да ты не только злодей, ты еще и сумасшедший! — Чтобы мы выдали монсеньора! — Ну нет! Твоя шкура не стоит его головы! Убирайся! — В последний раз подумайте, наступает страшный час. Во время этих зловещих переговоров ночь надвигалась. Лантынак молчал, как будто речь шла не о нем. И Манус заговорил, и голос его покрыл голос Симурдена. — Слушайте вы, нападающие! Мы изложили вам наши условия. Это наше последнее слово, от которого мы не отступимся. Итак, согласны ли вы? Мы отдадим вам ваших трех детей, запертых в замке, а вы предоставите всем нам свободный выход. — Всем, кроме одного, — ответил Симурден. — Кого? — Лантынакам. — Никогда! Нам нужен лантынак. Если так, начинайте приступ! Воцарилось молчание. И Манус, протрубив сигнал, спустился с вышки башни. Маркиз вынул саблю из ножен. Все 19 осуждённых молча столпились за баррикадой в нижнем зале и опустились на колени. Им было слышно, как штурмовая колонна мерным шагом подходила к башне. Тяжёлый топот сотен ног быстро приближался. Вдруг он раздался совсем близко, возле самой бреши. Тогда все, стоя на коленях, просунули свои ружья в щели баррикады. Бой начался. Картина была поистине ужасающая. Этот рукопашный бой по своей свирепости превосходил всё, что только можно вообразить. Самоё место боя было ужасно. Это была скорее щель, разрез, как от удара сабли, чем пролом, сделанный как бы ударом топора. Перед оседающими открывалась чёрная пасть бездны. И сверху, и снизу, и из боков, унизанные каменными зубами и сковерканные взрывом стены. И в эту-то чёрную дыру надо было войти. Внутри свистели пули. Снаружи, то есть в зале нижнего этажа, возвышалась баррикада. Как только первая волна осаждающих ворвалась в пролом, вся баррикада засверкала молниями. Казалось, под землёй изогорохотал гром. Раздалась команда Гавена: "Пробивайтесь вперёд!" Затем возглас Лонтанака: "Держитесь крепче!" Наконец, с криком Мауса: "Ко мне, земляки!" Слышен был звон скрещивающихся сабель и непрерывные ружейные залпы. Прикреплённый к стене горящий факел слабо освещал эту ужасную картину. В красноватом дымке ничего нельзя было разглядеть. Попадая сюда, человек мгновенно становился слепым от дыма и глухим от грохота польбы. Среди обломков валялись раненные. Сражающиеся шагали через трупы, наступали на свежие раны, давили ногами перебитые кости. Раненые выли от боли, кусали за ноги наступавших на них. Минутами вдруг воцарялась тишина. Ещё более страшное, чем шум. Люди хватали друг друга за горло. Слышалось тяжёлое дыхание борющихся, хрип, скрежет зубов, проклятия. Потом снова поднимался грохот стрельбы. Из башни через брешь вытекала струйка тёплой крови, разливавшаяся по траве в широкую лужу и дымившаяся в темноте. Можно было подумать, что сама огромная башня ранена. и истекает кровью. Как это ни странно, снаружи почти не было слышно шума. Внутри был ад, снаружи могила. Звуки замирали от недостатка воздуха, и ужас бойни усугублялся ещё ощущением удушья. В это время трое детей спали крепким сном.